Глава 7. Чужая жизнь. Не прошло и получаса после окончания обеденного перерыва, когда на персональных записных книжках каждого помощника управляющего запещали зумеры срочного сообщения. Немедленно явиться в кабинет главного управляющего, прочитал Стиноф и, нажав кнопку, подтвердил принятие сообщения. Что-то случилось, удивлённо посмотрел он на Жана. Какая-то чрезвычайка, пряча свою записную книжку в карман, ответил напарник. Такое случается порой. Последний раз пару месяцев назад, когда пропал один из помощников управляющего 12-й плантацией. Если и на этот раз произошло что-то подобное, то до выяснения всех обстоятельств происшествия плантации могут привести на особое положение. Служба безопасности усилит контроль за служащими, отменит все отпуска и выходные, начнут проводить персональные беседы. Короче, обычная буза. Джана забрался на водительское сидение электромобиля. Стинов занял место позади него. «А как же клоны?» Игорь посмотрел на грядки, среди которых копошились их исполнительные работники. «Они же останутся без присмотра». «И что с того?» — пожал плечами Джана. Задания не получили, думаешь, без тебя не справится? А что случилось с тем парнем? спросил Стинов, когда машина тронулась с места. С кем? не понял Джан. С помощником управляющего, который пропал. Его нашли? Должно быть, нашли. Особое положение в тот раз отменили всего через пару дней. А куда именно он запропастился и что с ним стало потом? Так кто ж его знает? разобраться с этим работа службы безопасности. В кабинете управляющего собрались не только помощники, но и агротехники. Когда последний служащий занял место за длинным столом, управляющий Эриксон обвёл всех присутствующих тяжёлым, пристальным взглядом, заранее настраивая на серьёзное отношение к тому, что будет сказано. Чрезвычайное сообщение службы безопасности начал он, беря в руки тонкий лист с распечаткой. Особые положения на плантации пока не вводятся, но с настоящего момента все мы считаемся мобилизованными. Если у кого-то из вас имеются причины, по которым он не может исполнять связанные с этим обязанности, то должен сказать об этом сейчас. Что за обязанности? шёпотом спросил Стиноф Уджана. А, ерунда, махнул кончиками пальцев тот, уставя формальность. Возражений не последовало, и после короткой паузы Эриксон продолжал. Служба безопасности отдела располагает информацией о том, что сегодня во второй половине дня Икс-айты планируют террористическую акцию, объектом которой являются силовые установки, обеспечивающие энергией окружающую сферу поля стабильности. Для того, чтобы добраться до них, они собираются воспользоваться воздуховодами, проходящими через сельскохозяйственную зону. В нужный момент работники службы безопасности перекроют ведущие в зону воздуховоды и пустят по ним смесь слезоточивого и нейропаралитического газов. Просчитать точно, где вылезут их сайты, невозможно. Все будет зависеть от того, куда они успеют к этому времени добраться. Поэтому нам, так же как и служащим всех остальных плантаций, предписано взять под контроль все расположенные в секторе вентиляционные выходы. Численность группы террористов, скорее всего, не превышает 10 человек. К тому времени, когда их сайты начнут вылезать из вентиляции, они будут находиться под воздействием газов и, соответственно, не будут представлять никакой опасности. В случае обнаружения их сайтов никаких самостоятельных мер не предпринимать, а докладывать мне. Я буду постоянно находиться на связи с представителем службы безопасности отдела. Задание понятно? А если кто-нибудь из их сайтов наглотается газов и не сможет даже до выхода доползти? спросил кто-то из агротехников. Это уже не наша проблема, Эриксон плавно провёл рукой над столом. Очисткой воздуховодов после завершения операции займётся служба безопасности. На расположенный у него за спиной стереоэкран Эриксон вывел схематическое изображение плантации. Указывая выходы вентиляции, за которыми Предстояло вести наблюдение, управляющий называл именно тех, за кем закреплялось данное место. Стинову, как новичку, достался самый простой участок, расположенный в закутке между стеной сектора и корпусами подсобных строений. В этом месте проходил тупиковый отвод трубы воздуховода, в который и ксайты, если и сонутся, то только вовсе одурев от газов. Разделив посты, Эриксон открыл дверцу узкого металлического шкафа и выдал каждому электрошокер, предварительно переписав их номера. Таска недовольно проворчал Джана, выходя вместе со Стиновым из кабинета управляющего. Торчать целый день на одном месте и всё время пялиться на решётку вентиляции. Надеюсь, что этих кретинов скоро поймают. Не хотелось бы ещё и ночь здесь оставаться. Он сел в оставленный у входа в здание электромобиль и указал Стинову на заднее сиденье. "Садись, подброшу тебя до твоего поста и поеду дальше. Моё место возле 87-й полосы. Чёрт, даже словом ни с кем будет перемолвиться", в сердцах воскликнул Джан. "Провести целый день в компании клонов. Вот подарчик-то". "Не расстраивайся", успокаивающе похлопал его по плечу Стинов. "Сам же говорил, что это скорее всего ненадолго". Если кто-нибудь из экссайтов вылезет на моём участке, ох, и приложу же я его шокером, злорадно пообещал Джан. Мало не покажется. Будет знать, как портить людям настроение. Но для них день тоже будет нерадостным, рассмеялся Стинов. Остановив машину возле поста, который предстояло занять Стинову, Джан обернулся и протянул Игорю лазерный мини-диск, входящий в дисковод записной книжки. Держи, я и я тебе успел позаботиться, сказал он. Сделал дополнительную текстовую копию утреннего информационного выпуска. Почитаешь, если станет совсем тоскливо. Поблагодарив напарника Стинов спрятал мини-диск в карман и вылез из автомобиля. Мохнув на прощание рукой, Джана развернул машину и унёсся вдаль по проложенной между грядками дорожке. Первым делом Стинов осмотрелся на месте. Слева капитальная многослойная стена, отгораживающая сектор Мичурина от соседнего. Справа тонкая металлопластиковая переборка корпуса, за которой находится раздевалка и комната отдыха. От одной стены до другой около 3 м. В два раза больше расстояние от фасадного угла корпуса до стены, к которой он прилегает. Забранный проволочной сеткой квадратное вентиляционное отверстие расположено в глубине закутка примерно на двухметровой высоте. Отверстие не очень большое, но человек не слишком плотного телосложения без труда мог бы в него пролезть. Стинёв подошёл к стене, вытянул руку вверх и, ухватив пальцами за крывающую вентиляционное отверстие сетку, несильно дёрнул её. Сетка была закреплена винтами по углам, но выбить её при необходимости можно было одним ударом. Стинов прошёлся от стены к стене, стукнул рукояткой шокера по жёлтому металлопластику и, приложив ухо к стене, прислушался. Гул удара быстро затих, а кроме него больше не было слышно ни звука. Тихо насвистывая какой-то привязчивый рекламный мотивчик, Стинов вышел из-за кутка. Заложил руки за спину и окинул взглядом поле. Клоны трудились, как ни в чем не бывало, сноровисты и быстро, так что только их блестящие лысые головы мелькали среди бушующей зелени. Тишь да гладь да божья благодать. Постарай. Пейзани на уборке урожая. Показать бы эксайтом этакую идиллическую картинку, кто знает, может быть, и пропала бы у них охота взрывать что ни попадя. Прохаживаясь вдоль кромки поля Стинов то и дело поглядывал в закуток, на решётку воздуховода. Но там ничего не происходило. И если ничего не произойдёт, решил он, так это даже к лучшему. Не хватало ему только снова связаться с ведомством Стояновича. Через полчаса устав ходить из стороны в сторону, Стинов присел на дорожное покрытие, прислонившись спиной к стене сектора. Вставив в дисковод записной книжки мини-диск, что дал ему Жанна, он стал бегло просматривать утренние новости. Ничего интересного там, как водится, не было. По большей части только отчёты отделов о выполнении плановых работ. К тому же Стинов теперь почти не сомневался в том, что большинство приводимых в отчёте цифр не соответствовали действительности. Каждый отдел, так же как и информационное, скрывал и подтасовывал реальные показатели своей деятельности, чтобы иметь неучтённый резерв, который всегда мог пригодиться как взятка при заключении важной сделки, либо как веский аргумент при переговорах как с союзниками, так и с противниками. Стинов не успел просмотреть всю сводку, когда бегущая строка на табло записной книжки погасла и включился зуммер срочного вызова. Главный управляющий сообщал, что в систему воздуховодов пущен газ и призывал подчиненных удвоить бдительность. Подтвердив получение сообщения, Стинов засунул записную книжку в карман и быстро поднялся на ноги. Подбежав к вентиляционному выходу, он замер. По-прежнему все было тихо. Но теперь тишина эта казалась напряженной, готовой в любую секунду лопнуть. Где-то там, в толще стен, По тёмному лабиринту воздуховодов ползли, скользя мокрыми от пота ладонями по гладкой поверхности труб, захлёбывающиеся удушающими клубами дыма и ксайты. Минут через 5 Стиново показалось, что он слышит какое-то неясное шуршание. Затем прямо над его головой что-то отчётливо стукнуло в стену. Стинов почувствовал зуд внизу позвоночника. Дёрнув подбородком Он сглотнул слюну и, чуть расслабив напряжённые пальцы, надёжно перехватил рукоятку шокера. Он ждал появления ксайтов, но всё равно непроизвольно вздрогнул, когда сетка на воздуховоде звякнула и завибрировала от удара, нанесённого по ней изнутри. То ли тому, кто бил по ней, было слишком неудобно, то ли у него просто уже почти не осталось сил. Но только после третьего удара, закреплённая четырьмя короткими винтами сетка сорвалась и упала вниз. Следом за ней на пол полетело тело, затянутое в чёрный облегающий комбинезон с закрывающим голову шлемом. Не успев сгруппироваться, человек упал на вытянутые вперёд руки и, перевернувшись через плечо, ударил ногами в стенку корпуса. Попытавшись подняться на ноги, он встал на четвереньки, и тут же его скрутил приступ сухого, удушающего кашля. Стивен бросил быстрый взгляд на отверстие в стене, из которого вверх к потолку тянулась широкая полоса серого дыма. Удостоверившись, что больше никто туда не вывалится, он сделал шаг к стоявшему на коленях Иксайту и ткнул его в бок концом шокера с оголёнными электродами. Сухо протрещал электрический разряд, но Иксайд, наклонив голову к полу, продолжал кашлять и тереть кулаками глаза. Сообразив, что костюм его должно быть имеет защитный слой, Стинов, теперь уже не давая напряжения на электроды, плашмя ударил Иксайда шокером по рёбрам. Иксайд охнул и привалился боком к стене. "Поднимайся", приказал Стинов. и вытащил из кармана записную книжку, намереваясь сообщить о задержанном. Иксайд поднял голову и посмотрел на Стинова. Лицо его было закрыто чёрной матерчатой маской с круглыми вырезами там, где находились глаза, нос и рот. Злобно сверкнув воспалёнными, слезящимися глазами из-под покрасневших век, Иксайд дёрнул руку к поясу, где у него был закреплён плоский прямоугольный подсумок и брезентовый чехол, из которого торчала рукоятка складного мачете. Не дожидаясь, когда Иксайд пустит в ход своё оружие, Стинов широким замахом ударил его рукояткой шокера по затылку. Так и не успев схватиться за рукоятку мачете, Иксайд упал, уткнувшись лицом в покрытый пол. Наклонившись, Стинов снял с Иксайда пояс. Заглянув под сумок, он увидел там несколько брикетов примитивного тринитротолоола, не иначе как сваренного в кастрюльке на электроплитке, и моток запального шнура. Усмехнувшись, Стинов застегнул подсумок и перекинул пояс через плечо. Если бы он сам решил пойти на столь опасное дело, то уж по крайней мере, запасы бы взрывчатки помощнее. Лучше всего подошла бы МХ-122, 500 граммов которой хватило бы, чтобы разнести жилой сектор. На худой конец Тирион З-12. А лучше всего было бы достать резонансные мины направленного действия. Стинов быстро провел ладонью по лицу и, прогоняя пришедшие из подсознания мысли, тряхнул головой. Надо же! Какими, оказывается, обширными познаниями по части взрывчатых веществ он обладает? Из него, наверное, мог бы получиться отменный террорист. А ведь никогда прежде он даже и названий таких не слышал. Он посмотрел на скорчившееся на полу неподвижное тело Иксайта. Фигурка его была маленькой и стройной, почти как девичья. Да, парень, не повезло тебе с руководством. Послало оно тебя на заведомо провальное дело. Кто знает, быть может, в отличие от тебя, твои вожди знали, что пары килограммов динамита пятислойный бронированный кожух генератора силовой установки сферы не прошибёшь. Да только для них важнее просто обозначить своё присутствие, чтобы не забывали о них. С этой же целью и собаки мочатся на столбы. Стиноф наклонился и подцепив тело Иксайта за плечо, перевернул его на спину. Паренёк дёрнул рукой должно быть, начал приходить в себя. Стинов присел рядом с эксайтом на корточке, зажал шокер под мышкой и, просунув большие пальцы под нижний край маски, потянул её вверх. Маска сползла с головы вместе со шлемом. Из-под эластичной материи вырвалась широкая густая волна чёрных слегка волнистых волос. Стинов отарапела уставился на лицо террориста. Он готов был увидеть совсем молодого прынька, почти мальчишку, но перед ним была девушка. Что она-то здесь делала? Что могло сподвигнуть её на участие в идиотской авантюре Иксайтов? Лицо у девушки было худое, с острым подбородком, высокими скулами и большим ртом. Красные воспалённые круги обводили разъеденные газом глаза и углы рта. Если кто-то и называл ее красавицей, то только желая польстить. Однако присутствовала в ее лице какая-то едва уловимая прелесть, заключающаяся, должно быть, в тонких, кажущихся хрупкими чертах. А излом высоких бровей подчеркивал выражение бесхитростной наивности, вызывающее желание заботиться и защищать ту, что бросало взгляд из-под них. Осторожно, как будто девушка спала, и он боялся ненароком её разбудить, Стинов убрал прядь волос, прилипших к влажному лбу. Девушка, не открывая глаз, дёрнула подбородком и тихо сквозь сжатые зубы застонала. Стинов машинально взглянул на часы. Сколько времени прошло с того момента, как Иксайд вывалился из вентиляционного отверстия? 5 минут или больше? В руке он держал пенал электронной записной книжки, на которой почему-то до сих пор всё ещё не была нажата кнопка вызова. Стинов мягко погладил подушечкой большого пальца по выпуклому кружку упругого пластика и вдруг решительно сунул записную книжку в карман. Перед ним был тот самый шанс, которого он дожидался. Если он сдаст иксайта властям, то как свидетель снова окажется в зоне особого внимания господина Стояновича. И шеф службы безопасности наверняка постарается не упустить такой возможности, чтобы свести с ним старые счёты. Но существовала и другая возможность. Если он поможет девушке незаметно выбраться из сельскохозяйственной зоны, то тем самым сможет заручиться её доверием. После этого можно уже будет идти к Шалиеву с докладом о том, что ему удалось установить контакт с экссайтами. Кроме того, он наглядно продемонстрирует, каким образом можно обвести вокруг пальца ведомство Стояновича. А если правда то, что говорят о взаимной неприязни, что испытывают друг к другу первый помощник руководителя информационного отдела и шеф службы безопасности, то это не могло не понравиться Шалиеву. Стинов вскочил на ноги. Если он хотел выиграть, то действовать следовало без промедления. Игорь схватил с пола вентиляционную решётку и стал торопливо пристраивать её на место, заколачивая винты рукоятки шокера. Работать было неудобно, потому что всё время приходилось тянуться вверх, но всё получилось отлично. Решётка выглядела так, словно её никогда и не снимали. Выбежав к краю поля, Стинов оглядел окрестности. Никого, если не брать в расчёт усердно работающих клонов. Пока Стинов суетился с вентиляционной решёткой и бегал по закутку из стороны в сторону, в его голове уже выстроился чёткий последовательный план действий. Какая часть его бинарного сознания принимала в этом участие, сейчас он точно сказать не мог. Ключевым моментом в том, что он всё-таки решился пойти на риск, несомненно было то, что их сайт оказался девушкой. Будь на ее месте мужчина, Стинов вряд ли решился бы вести с ним задуманную игру. Даже закренелому параноику с первого взгляда стало бы ясно, что девчонка, лежавшая без сознания у стены корпуса, не могла представлять никакой угрозы безопасности сферы или информационного отдела. К ответу нужно привлекать не ее, а тех, кто посылал таких, как она, взрывать самодельные хлопушки — способный самый большой на то, чтобы пробить метровую дырку в стене из прессованного полимера, которую, если постараться, то и кулаком прошить можно. А после они же, выступая в совете сохранения стабильности, недоумевая ещё разводят руками и говорят, что из знать не знают тех, кто совершил теракт, что помыслы их чисты и цели благородны. Если разбираться по существу, Девчонка была виновата только в том, что позволила другим думать и решать за себя. А это вовсе не повод для того, чтобы отправить её тело в распылитель или бросить гнить в какой-нибудь заброшенной секции. С неё вполне хватит газа, которого она наглоталась в воздуховоде, и садины на затылке. Стинов с размаху впечатал крепко сжатый кулак в раскрытую ладонь другой руки. Мысли проносились у него в голове стремительной чередой, толкаясь и обгоняя одну другую, так что он и сам не мог толком в них разобраться. Но главным несомненно был план, который казался непогрешимым. И здесь уж на первое место выходило его новое сознание, для которого всё происходящее было похоже на игру в шахматы с медливым. Партия была продумана таким образом, что практически на любом ходу Стинов мог сдать её. решив, что так для него будет лучше, поскольку ставки в игре была не его, а чужая жизнь. Клон, негромко произнёс Стинов. Услышав ключевое слово, трое клонов подняли головы. Ты, ткнул пальцем Стинов в одного из них. Иди сюда. Клон аккуратно перешагнул через грядку, подошёл к Стинову и уставился на него своими большими, ничего не выражающими глазами. Возьми указал на девушку Стинов. И иди за мной. Девушка уже начала приходить в себя, но сознание её всё ещё оставалось сумричным. Плохо понимая, что происходит и почти не ориентируясь в пространстве, она даже не попыталась сопротивляться, когда клон легко поднял её на руки. Ещё раз внимательно глядя в поле и прилегающие к нему дорожки, И не заметив ничего подозрительного, Стино подошёл к двери корпуса, открыл её и пропустил клона вперёд. За дверью находилось небольшое прихожее с тремя дверями. Стино велел клону зайти в комнату с двумя низкими диванами по центру, небольшим столиком и рядом узких шкафов, в которых помощники управляющего хранили свою одежду и всякую мелочадку. Когда клон переступил порог, девушка пришла в себя и начала молча и яростно биться в его руках, пытаясь освободиться. Она хлестала его ладонями по щекам, по лысой голове, но клон, не получивший приказа отпустить свой груз, только крепче прижимал её к груди. "Положи", указал на диван Стин. Едва клон ослабил хватку, как девушка выскользнула из его рук, перепрыгнула через спинку дивана и вжалась в угол между стеной и шкафами. Бежать было некуда, окон в помещении не было, а дверь закрывал с собой Стинов. «Иди и продолжай заниматься своим делом», — приказал Стинов клону, и тот покорно потопал к выходу. Стинов плотно прикрыл за ним дверь и повернулся к девушке. Глаза её, воспалённые и покрасневшие, были широко раскрыты. То и дело она стирала капающие с ресниц слёзы. Она была безумно напугана, но изо всех сил старалась, чтобы это не было заметно, что, впрочем, плохо ей удавалось. Всё в порядке, Стинов сделал успокаивающий жест рукой. Девушка в ответ только что-то прошептала сквозь крепко стиснутые зубы. Я же сказал, всё в порядке. — раздраженно повторил Стинов. Весь его план был построен на том, что они будут действовать согласованно. Если же пленница начнет артачиться, все рассыплется прахом, и ему не останется ничего иного, как только сдать ее управляющему. «Послушай, ты вляпалась по уши!» — устало произнес Стинов. Не рискуя ближе подходить к девушке, которая могла и крик поднять, он присел на краешек дивана. Твоих приятелей, наверное, уже схватили. Я хочу спасти тебя. Скоро облаво закончится и посты снимут. Девушка молчала. Поза её по-прежнему оставалась напряжённой. В любую секунду можно было ожидать, что она кинется к двери. Она была слишком напугана, чтобы думать о том, что если даже ей удастся проскочить мимо стенового, то выбраться из сектора самостоятельно она всё равно не сможет. Ты поняла, что я сказал? С трудом сдерживая раздражение и злость, но упорно не желавшую вступать в контакт Девицу, спросил Стинов. "Ты эксайт?" едва слышно выдавила из себя девушка. "Нет. Что тебе от меня нужно?" "Ничего, я просто хочу помочь тебе выбраться отсюда. С чего бы вдруг?" "Какая тебе разница? Если бы я хотел сдать тебя, то уже давно бы это сделал". Я тебе не верю. Короче так. Стинов достал из кармана записную книжку. У тебя на размышление ровно 5 секунд. Либо ты будешь слушать и делать то, что я говорю, либо я вызываю охрану и службы безопасности. Стинов положил палец на кнопку. Ну? Да. Дёгнула девушка и без сил опустилась на пол. В воздуховоде она наглоталась газа, и голова у неё раскалывалась от боли, а к горлу то и дело подкатывал плотный комок едкой горечи. Она согласилась только потому, что у неё уже не оставалось сил для того, чтобы бороться. Слушай меня внимательно. Стивен подошёл к девушке и, глядя на неё сверху вниз, говорил быстро и уверенно: "Я оставлю тебя здесь. До конца рабочего дня сюда вряд ли кто зайдёт". Но на всякий случай ты спрячешься в шкафу. Я вернусь за тобой, как только представится такая возможность. Думаю, что это произойдёт не позднее, чем через час. Сколько бы ни пришлось тебе ждать, будешь сидеть тихо и смиренно. Не вздумай уснуть. Всё ясно. Девушка посмотрела на него из-под лобья. А потом? Как ты собираешься вывести меня из сектора? А вот потом и узнаешь. Стинов достал из кармана ключ и открыл свой шкафчик. Задвинув в дальний угол ботинки, он подумал и бросил на пол пояс, который снял с пленицы. Вряд ли она настолько умело владела мачете, чтобы он в её руках представлял какую-то серьёзную опасность. Ну а если она настолько глупа, что надумает взрываться вместе с собственным динамитом, что ж, значит того она и заслуживает. "Забирайся", приказал Стинов. Прежде чем войти в шкаф, девушка пристально посмотрела Игорю в глаза. Всё равно я тебе не верю, покачала она головой. Меня это нисколько не волнует, криво усмехнулся Стинов. Серьёзно? Стинов молчикевнул. Девушка вошла в шкаф и села на пол, поджав колени. Держи, Стинов кинул ей на четвёр упаковку Эфемера. Первы и во взгляде девушки мелькнуло что-то похожее на благодарность. Она вытряхнула на ладонь две пастилки и обе кинула в рот. "Удобно устроилось?" спросил Стинов. "Закрывай", махнул рукой девушка. Прежде чем закрыть дверцу, Стинов щёлкнул нужным сказать. "Замок в шкафчике ненадежный, но не вздумай убежать. Если вернувшись, я не найду тебя на месте, то не стану искать, а просто натравлю на тебя охранников". И не думай, что связавшись с тобой, я и себя подставил под удар. Для себя у меня оправдание готово. Не сомневайся, ядовито усмехнулась девушка. Стинов с треском захлопнул дверцу и повернул ключ в замке. Сделав глубокий вдох, он ненадолго задержал дыхание, затем медленно выпустил воздух сквозь чуть приоткрытые губы. Ему хотелось присесть, а ещё бы лучше прилечь на диван, расслабиться, отдохнуть. Но времени у него было в обрез. Если остальных эксайтов уже схватили, то вот-вот должен был пропищать зумер вызова на записной книжке, возвещающий об окончании облавы. Стивен постучал в дверцу шкафа. "Это всё ещё я сказал он. Сколько человек было с тобой? Я тебе ничего не скажу." Приглушённо прозвучал ответ из-за закрытой двери. "Дура", стинов, не сдержавшись, саданул клоком по двери. "Я не собираюсь идти с докладом в службу безопасности. Мне надо точно знать, когда будет снято оцепление вокруг сектора". Ну. Ответ последовал после непродолжительного молчания. "7. Вот так-то", сам себе тихо сказал Стинов. И нечего строить из себя героиню. И громко, чтобы было слышно в шкафу добавил: "Всё, я ухожу". Он одёрнул на себе форменную куртку и поправил очки Хамелеоны, которые купил на свои деньги. Почти все помощники управляющего, за исключением редкостных скряг, пренебрегали обычными тёмными очками, выдававшимися бесплатно в виде дополнения к рабочей одежде. И подхватив с дивана шокер, направился к выходу. Осторожно, выглянув за дверь, Стинов убедился, что на улице по-прежнему всё спокойно. Вернувшись на свой пост, он ещё раз проверил, надёжно ли закреплена вентиляционная решётка. Прогуливаясь вдоль кромки поля в ожидании отбоя, он снова мысленно прошёл шаг за шагом по всей цепочке своего плана, чтобы лишний раз убедиться, что слабых мест в нём не было. Примерно через полчаса пропищал зумер вызова, и бегущая строка на табло записной книжки сообщила, что операция закончена, и всем принимавшим в ней участие следует явиться в кабинет главного управляющего. Стинов дождался Джана и вместе с ним подъехал к контории на электромобиле. Когда все были в сборе, управляющий Эриксон сообщил, что операция успешно завершена. Трое злоумышленников задержаны на 13-й плантации, двое на 10-й и ещё один на 24-й. Из такого широкого разброса следует, что их сайты двигались к цели по разным направлениям, но представители службы безопасности уверены, что после проведённой ими газовой атаки террористов в воздуховодах не осталось. По крайней мере, живых. В заключении Эриксон от имени руководства отдела поблагодарил всех работников плантации за добросовестное выполнение своего долга. «Будем считать, что на этот раз нам повезло», — сказал кто-то из помощников. «Денежные премии за их сайтов получат другие, зато им же предстоит и объясняться с безопаской». Эриксон собрал электрошокеры и снова запер их в шкафу. после чего, как бы и между прочим, заметил, что до конца рабочего дня осталось еще три часа. Поняв намек, помощники потянулись к выходу. «Много платят за пойманных эксайтов?» — спросил Стинов у Джана. «Месячный оклад», — ответил тот и усмехнулся. «На мой взгляд, это слишком незначительная компенсация за потерю нервных клеток, возникающую в результате общения со следователями из безопаски». «Эй, да что с тобой?» Джана наконец-то обратил внимание на то, что его напарник болезненно скривился и держится ладонью за щеку. «Зуб!» — не разжимая губ, промычал Стинов. «Опять прихватило!» «В дежурке есть аптечка, возьми обезборивающее!» «Бестолку!» — безнадёжно махнул рукой Стинов. «С утра глотаю. На полчаса отпускает, а потом снова!» Для убедительности Стинов сдавлен и застонал. Джана сочувственно покачал головой. «К врачу надо», — сказал он. «Да ладно», — Стинов обречённо вздохнул. «Как-нибудь...» «Что значит «ладно»? Ты что, мазохист?» «Да ведь работа», — изображая нерешительность, произнёс Стинов. «Я и без тебя управлюсь», — решительно заявил Джан. «Подбрось меня до участка, а потом бери машину и дуй к врачу. Успеешь вернуться к вечерней поверке».